Урок четвертый. Процесс творения в отношениях. Закон притяжения позволяет вам иметь и делать все, что хочется. Итак, когда дело касается конкретных отношений, чего вы на самом деле хотите? Вы творец, сами можете создавать желаемые отношения, следуя простому процессу. Величайшие мистики, мудрецы, философы и мыслители делились этой творческой тайной на протяжении всей истории человечества. Это лучший из известных мне способов использовать силу закона притяжения. Простое руководство, позволяющее создать желаемое всего за три шага. Хотите найти идеального партнера, Обрести любовь или нового друга? или изменить что-то в текущих отношениях. Процесс подходит для любой задачи. Шаг первый. Попросите. Попросите Вселенную об отношениях, которые хотите. Но сперва определитесь, что именно вам нужно. Без четкого понимания потребностей закон притяжения не сможет принести вам желаемого вы будете посылать смешанные сигналы и получать соответствующий результат. Возможно, впервые в жизни вам предстоит понять, чего вы действительно хотите от потенциальных отношений. Шаг второй. Поверьте. Ведите себя так, будто уже получили желаемое. Вы должны верить в это всем сердцем. Когда поверите, что прямо сейчас уже состоите в идеальных отношениях, закон притяжения заработает в полную силу. Будет как можно быстрее сводить людей и обстоятельства так, чтобы исполнить ваше желание. Третий и последний шаг в процессе творения. Примите. Попросите. Поверьте, что желаемое у вас уже есть, и ощутите собственную наполненность. Это необходимо, чтобы получить идеальные отношения. В таком состоянии вы находитесь на волне принятия. К вам приходит то, о чем вы просили. Вряд ли бы вы попросили об отношениях, не приноси вам эта мысль, столько удовольствия, верно? Просто настройтесь на чистоту принятия желаемого, и вы получите все, что хотите, не только чудесные отношения. Давайте посмотрим. Как использовать процесс творения именно для привлечения романтических отношений? Шаг первый. Попросите. Если вы хотите привлечь своего идеального партнера, четко определите, какой именно человек вам нужен. Какими хотите видеть ваши отношения. Перечислите все. Любовь, общение, общие интересы. Чувство юмора, близость и счастье — вот лишь несколько возможных вариантов. Сядьте и опишите партнера своей мечты. Выпишите на лист бумаги все его положительные качества. Обязательно в настоящем времени. Постарайтесь не думать о конкретном человеке. Представляйте ваш идеал. Какие у него интересы? Как он выглядит, одевается? Чем зарабатывает на жизнь? Что любит делать в свободное время? Какие у него ценности? Близок ли он со своей семьей? Каких убеждений придерживается? Открыт ли мыслит? Дисциплинирован? Любит ли музыку, спорт? Домосед или любитель повеселиться? Какая у него любимая еда? Он добрый? Увлечен своей работой? стремится к успеху, он финансово стабилен, его друзья и семья, какие они, что для него значит семья, любит ли он детей или не очень, какие его лучшие качества, что вас объединяет. Одной женщине потребовалась череда неудачных отношений, прежде чем она поняла, что на самом деле просит не о том, что нужно. Она так устала от чересчур драматичных и унижающих отношений, когда ее наконец, осенило, что она сама активно привлекает не тех мужчин. В отчаянии после последнего разрыва она решила изменить свою модель поведения и начала со списка качеств, которые хотела бы видеть в партнере. В том числе там были общие интересы, например, искусство, йога, путешествия, семья, дети, кулинария — Ей было необходимо, чтобы идеальный партнер был добрым и заботливым, а также коренным жителем Нью-Йорка, как и она сама. Вскоре ей пришлось переехать на другой конец страны ради работы. Обустраиваясь на новом месте, она решила сходить в местный музей. Следом за ней вошел красивый мужчина и поймал ее взгляд. Они познакомились. В разговоре выяснилось, что он живет в Нью-Йорке, любит искусство и путешествия, А в столицу переехал, чтобы работать профессиональным шеф-поваром. Они сразу же нашли общий язык. Чем больше узнавали друг друга, тем сильнее женщина поражалась, как много качеств из того списка есть у ее спутника. Короче говоря, закрутился роман, теперь они помолвлены и планируют свадьбу в Нью-Йорке. Осознавая, что вам под силу заполучить идеального партнера и отношения, спросите себя чего вы действительно хотите. Не нужно довольствоваться чем-то средним. У вас может быть все, и вы заслуживаете самые счастливые, самые лучшие отношения. Просто попросите о них. Шаг второй. Поверьте. Будьте тверды в своем намерении иметь идеальные отношения, и поверьте, что они у вас уже есть. Как только вы это сделаете, Вселенная тут же запустит механизм реализации задуманного с помощью нужных людей и обстоятельств. Пока ждете, не переставайте верить. Это залог той мощной энергии, которая наполнена ваше желание. Одна девушка не верила в любовь и этим фактически отталкивала от себя любые романтические возможности. Еще подростком она убедила себя в том, что любви достойны только королевы красоты. Себя она считала довольно невзрачной и решила, что останется несчастной в любви на всю жизнь. Ирония была в том, что в старшей школе она расцвела и похорошела, но продолжала считать себя гадким утёнком. Когда она входила в комнату, ей вслед оборачивались но и это не могло поколебать ее твердую веру в то, что она не та девушка, в которую можно влюбиться. Череда неудачных романов подкрепляла ее неутешительные мысли. В каждых отношениях она влюблялась по уши, спустя какое-то время страхи и сомнения выходили наружу, и девушка неизбежно расставалась с молодым человеком. Это в очередной раз убеждало ее в том, что она неудачница. Закон притяжения, как вы помните, притягивает к нам все, о чем мы думаем. Поэтому ей было суждено вариться в неудачных отношениях и сетовать на судьбу. После выпускного она устроилась на фирму, где, как назло, работала с молодым человеком, с которым какое-то время встречалась в колледже. Поначалу он избегал ее и делал вид, что не помнит. Когда она все же столкнулась с ним, он признался, Бросив его, она разбила ему сердце. Ей не приходило в голову, что именно она отказывается от партнеров и лишает себя шанса на любовь. После этого их отношения вспыхнули с новой силой. Они сблизились и полюбили друг друга. Вера в собственную невезучесть в любви заставляла эту девушку саботировать все отношения. Как только она поняла это и избавилась от убеждения, Тогда и нашла настоящую любовь. Благодаря закону притяжения, именно ваши мысли и установки, как истинные, так и ложные, формируют ваш мир. Шаг третий. Примите. Возможно, самое важное, что вам нужно сделать, чтобы привлечь романтику, — это расслабиться. В состоянии напряжения гораздо труднее поверить в то, что вы уже обладаете желаемым. Хорошее настроение позволяет настроиться на волну получения того, о чем вы просите. История этой женщины, пожалуй, лучший из примеров того, как приятно принимать в свою жизнь идеального человека. У нее была непростая жизнь. 20 лет она была замужем за жестоким мужчиной. Его пагубные привычки и склонность к насилию обрекли семью на жизнь в нищете в одном из беднейших районов Южной Америки. Хотя муж частенько поднимал на нее руку, она никогда не жаловалась, наоборот, сохраняла бодрость духа, в первую очередь ради двух дочерей. Но в какой-то момент насилие стало невыносимым, и ей пришлось бежать вместе с детьми. Она была одна, 11 лет воспитывала двух подростков и на свои скудные сбережения даже смогла отправить их в колледж. Там, куда они сбежали, было проблематично найти достойно оплачиваемую работу или начать карьеру после 30 лет. Но женщина не жаловалась. Вместо этого она мечтала о новой жизни за границей и красивом муже, иностранце из Америки или Европы. Она говорила об этом не как о планах на будущее, а так, словно это уже была ее жизнь. Семья и близкие забеспокоились, не сошла ли она с ума, когда женщина начала планировать поездку и собирать вещи. У нее не было ни цента за душой, но она все же подала заявление на паспорт и оформление необходимых виз. Тайна гласит, если интуиция что-то шепчет вам, прислушайтесь и следуйте ей. Вы поймете, что Вселенная двигает вас к тому, о чем вы просили. Именно так поступила героиня истории. Спустя какое-то время двоюродная сестра пригласила ее погостить. Старшая дочь, которая на тот момент уже окончила колледж и хорошо зарабатывала, предложила оплатить перелет. Женщина с радостью согласилась. Во время путешествия она познакомилась с богатым испанским бизнесменом, ее идеальным красивым иностранцем, о котором мечтала. Он обращался с ней как с принцессой, и они крепко полюбили друг друга. Пригласил ее к себе в Испанию, в дом с видом на океан, где теперь они счастливо живут вместе. Несмотря на непростые жизненные обстоятельства, ей удалось освободить место для реализации своих желаний. Она посылала мощный сигнал веры и ожидания во Вселенную, и та с удовольствием ей подчинилась. Живите так, будто уже обладаете желаемым. Если хотите встретить идеального партнера, убедитесь, что действуете в соответствии со своими желаниями. Что я имею в виду? Поступайте и ведите себя так, будто уже сейчас состоите в таких отношениях. Свои намерения вы можете продемонстрировать, например, следующим образом. Вы достаточно заботитесь о своем внешнем виде и самочувствии. Пассажирское сиденье вашего автомобиля всегда чистое и ничем не захламлено, чтобы ваш потенциальный партнер мог сесть рядом и отправиться на свидание. Есть ли в вашем шкафу место для одежды вашей половинки? А как насчет того, чтобы накрыть стол на двоих вместо одного? или поставить в ванную две зубные щетки и спать на одной половине кровати, а не посередине. В процессе творения нет предела способом, с помощью которых вы гарантированно получите то, о чем просите. Когда вы действительно будете готовы получить желаемое, Вселенная сделает все, чтобы создать для вас идеальные отношения. Следуйте процессу творения, и вы получите желаемые отношения. Не переставайте верить и делайте все от вас зависящее, чтобы оставаться на нужной чистоте, радоваться и получать удовольствие. И тогда ничто не помешает Вселенной исполнить ваше заветное желание.